Белка сидела на ветке у двери своего дома и чувствовала себя подавленно. Это было странное чувство. Оно обычно возникало, когда была плохая погода или когда за целый день никто не заходил в гости. Муравей сказал, что это называется чувствовать себя подавленно. День был серый, и белке не хотелось идти в дом. Она взяла кусочек буковой коры, который валялся у двери, и начала писать письмо. Дорогой написала она, и остановилась. «Дорогой, кто?» — подумала она. И никого не смогла придумать. Она вздохнула и продолжила. «Дорогой, мне бы очень хотелось однажды. Больше ничего не получалось». «Вот так всегда бывает, когда я подавлена», — подумала белка. «Тогда я сама не знаю, чего хочу». Вдруг подул легкий вотерок. Он вырвал письмо у нее из лап и понес его прочь между деревьями. Белка снова вздохнула. Небо стало темнеть, и прямо ей на нос упала тяжелая дождевая капля. «Так я и знала», — подумала Белка и поежилась. Настоящий дождь так и не пошел, но было темно и холодно, и Белка становилась все более подавленной. «Мне кажется», — подумала она, «такой подавленной я еще никогда не была». От этой мысли ей стало немного приятнее, но ненадолго. Уже вечерело, когда мимо вдруг пролетело письмо — Оно зацепилось и повисло на ветке. «Это не мне», — мрачно подумала Белка. Но все-таки взяла письмо и развернула его. «Дорог. Мне бы тоже очень хотелось как-нибудь», — прочла она. Письмо было написано корявым незнакомым почерком. Белка посмотрела его на свет, потрогала все буквы, но даже не знала, что и подумать. Она точно знала, что письмо не от кита, и не от слона, и не от черепахи, и не от чайки, и даже не от, дед... даже не от дождевого червяка. «Это письмо от незнакомца», — подумала Белка. «Но что он хотел сказать? И кто этот «дорог»?» Стало смеркаться. Белка покачала головой. «Здорово было бы придумать что-то особенное» подумала она. Она огляделась по сторонам, и вдруг ей показалось, что рядом кто-то был. И ему тоже хотелось придумать однажды что-то особенное. Белки на нос снова упал дождинка. И еще одна. Она поднялась и подумала, ну вот, день потерян. А потом решила как-нибудь спросить у муравья, что означает потерянный день, и какие еще бывают дни. Белка пошла в дом, но уже стоя на пороге, Она вдруг обернулась и крикнула, что есть сил. «Э-ге-ге-ге-ге!» «На всякий случай», — подумала она. Несколько минут все было тихо. И вдруг откуда-то издалека, наверное, даже из-за океана, послышался тихий дрожащий голосок. «Э-ге-ге-ге!» Белка кивнула и почувствовала себя уже не такой подавленной. Она зашла в дом и прямиком направилась к шкафу. «Проголодалась я», — подумала она. И это была приятная мысль, ведь на верхней полке у нее стояла большая банка букового меда.